Дима хотел было спросить, что такое Резида и Мальвазия, но передумал, какая в конце концов разница, решил он, и от чего-то загрустил. Дима шел по тротуару, нога за ногу, так медленно, что прохожие, излучая недовольство, то и дело обгоняли его. По времени еще стоял как бы день но уже сгустились петербургские молочно-жемчужные сумерки, и на пепельно-сером небе выступили бледные звезды. Дома стемнели и как будто подернулись дымной кисеей. Кирилл догнал Диму и молча пошел рядом. — Ворона жива? — спросил Дима, когда молчать надоело. — Жива, наверное, если еще куда-нибудь не впуталась. Я думал, ты ее на голубятню понес. Так и было. Она там пришла в себя, порвала сетку, заклевала насмерть троих голубей, наелась и слиняла через дырку в полу. Дядя Федор мне потом чуть голову не открутил. — Вон оно как! — протянул Дима. — А ты ее спасал. — Что ж, Кирилл пожал плечами. — Бывает. А твой-то, голубь, как, живой? Вполне. Он вообще-то уже и летать может. По комнате, правда, но все равно. Мне кажется, что у него крыло поправилось. Вернуть его тебе? Да как хочешь. Я подумаю. Подумай. Здесь направо. А куда мы, собственно, идем? Тимура смотреть. Ты же хотел вроде. Или уже расхотел? В комнате было не слишком светло, и все же Дима увидел четыре компьютера по четырем углам. На тумбочке посередине лежал пятый, ни к чему, по видимости, не подключенный. Восхитительно тонкий золотистый ноутбук, похожий на большую дорогую шоколадку в обертке. «Роберт, познакомься, это Дима Дмитриевский», — сказал Кирилл. «Дима, это Роберт. Очень приятно» сказал Дима. «Проходи, Дима, присаживайся, где тебе удобно», — сказал Роберт. Хозяин квартиры сидел за одним из компьютеров в очень большом офисном кресле с подножкой. От подлокотников кресла тянулись к стене отдельные провода. Нажав какие-то кнопки или прикоснувшись к сенсорам где-то у себя под руками... Роберт оживил тот компьютер, к которому подсел Дима и зажег лампу гуся у него на столе. «Наверное, у него здесь все механизировано, как в старых фантастических фильмах», — подумал Дима. «И входную дверь он нам открыл на расстоянии, а чего нет, забавно». Он никак не мог определить, сколько лет Роберту. От угла зрения и освещения все менялось. Иногда казалось, что хозяину квартиры едва исполнилось восемнадцать, иногда можно было дать значительно больше. Впрочем, даже себе Дима стеснялся признаться в том, что с большим интересом, чем Роберта, он рассмотрел бы ноутбук. «Дима в Москве учился в математической школе», — сказал Кирилл, «а здесь уже выиграл половину международной олимпиады» и еще у него феноменальная память, услышит и что угодно может повторить. Дима вспомнил, как в прошлом году всей семьей поехали на Сходню, под Москву, на дачу к друзьям. Там в маленьком, почти прозрачном лесочке брат неожиданно нашел огромный белый гриб с толстой ножкой и коричневой шляпкой. Потом он всем по очереди его показывал с абсолютно тем же видом, с каким Кирилл показывал Диму Роберту.